Угольно-черные ресницы р а з л о г о в о долго не давали ей покоя. Ей повезло. Она работала вроде бы в офисе, вроде бы и нет. На шестой начальничий этаж офисная м а ш к а р а залетала редко, почти никогда, только во время каких-нибудь совсем больших совещаний и торжественных заседаний под праздники. Варя всегда была с большими начальниками, их ближайшим окружением, то есть... как бы над болотом, в котором селились лягушки и роилась мошкара. Девушки, цокающие на шпильках с утра в будние дни, девушки в хмурых осенних рассветных сумерках, являвшиеся на работу в декольте и ярко-алой губной помаде, были ниже, населяли те самые пять этажей, куда Варя спускалась только по делу. Принцы, таким образом, были в ее полном распоряжении и безраздельном владении, по крайней мере, в рабочее время. И тут подвела ее улица Тухачевского и прочитанные на диване кипы глянцевых журналов. Там, в журналах, ничего не говорилось о том, что принцам прежде всего нужно работать, что работа — главное в их жизни, альфа и омега. первое и последнее, что у них есть, а все остальное лишь приложение к ней. Принцы куют деньги и проводят в кузнице куда больше времени, чем на курортах, в Давосе и на горных склонах. Принцам скучно как с певичками, так и с порядочными девушками из хорошей семьи. Детьми они обзаводятся только для того, чтобы в далекой перспективе было кому оставить кузницу вместе с горнилом. Семейный автомобиль вводит шофер. В дом с лужайкой и камином принцы наезжают крайне редко, предпочитая ночевать в городе, в громадных московских квартирах, предназначенных для одного, и вовсе не за тем, чтобы предаваться там непременному и соблазнительному разврату, а для того, чтобы выспаться и не стоять с утра в гигантских п о р у б к а х Ведь надо на работу. Принцы оценивали людей, и мужчины, и женщины исключительно с точки зрения их полезности для дела. Варя была им полезна, и они относились к ней по-своему прекрасно. И все, все. В Женеве, куда ее взяли переводить в магазинах и ресторанах, в свое время она окончила курсы английского, она увидела Монблан. Идиллическая картинка, воспроизведенная на кружках, открытках, майках и просто сувенирной чепухе. Изумрудные лужайки, голубые ручьи, сахарная приветливая вершина в безоблачном, чистом, нерусском небе. Варя садилась на газон на набережной, откусывала от багета и любовалась, и фотографировала. А потом Разлугово зачем-то понесло в горы, и они заехали далеко и высоко. Остановились возле какого-то шале, от которого можно было подниматься только пешком. Здесь было холодно, дул ледяной острый ветер, скалы нависали угрожающие. Вершина, мерещившаяся снизу, такой соблазнительно сверкающей, вовсе не сверкала. Была припорошена песком и гранитной крошкой оказалась мрачной и недостижимой. Так всегда бывает. Сказал ей подошедший разлогов. Он мерз и часто шмыгал носом. Варя искоса на него взглянула. Заберешься на вершину, и ноги не держит, и сил больше нет, и стоять неудобно, и холодно, и одиноко. А впереди только следующая вершина. Но если долго не двигаться, голова закружится, и в пропасть сорвешься. И постепенно... За это их упорство, за умение не стоять на месте, за то, что в пропасть не сорвались, Варя стала их уважать. Она стала их уважать и в с ё простила. Равнодушие, черствость, невозможность сженить их на себе и хорошенько ими попользоваться. Она простила им их виски по пятницам на работе, иногда до поросячьего визга, их любовниц, их одержимую требовательность, несдержанность и швыряние в стену документов, если что-то вдруг не понравилось. Швырял разлогов, конечно, а Волошин – никогда. Она захотела соответствовать. Жёсткое расписание на день, оценка собственной эффективности да – да-да. Дорогие очки, белое пальто, и только вперёд. Мама ничего этого не понимала. Маме не нравилось, что дочь день и ночь торчит на работе, а ещё и по выходным, а бывает и по праздникам. Тёти, дядья и двоюродные во время семейных застольей смотрели на неё странно. Она хватала телефон после первого же звонка и мчалась на работу. Только там ей было интересно. Только там. Она чувствовала себя на месте. А потом Разлогов умер. Просто взял и умер. Варя вдруг стала нечем дышать. Она зашарила рукой по обивке, нащупала ручку, дернула и почти в ы в а л и л а с н а р у ж у Ты куда? Я тебе велел сидеть, не дергаться. Про Вадима она совсем забыла, ч т о т -то ы меня тошнит. С голодухи тебя тошнит. Тут дожди нальет». — Лезь обратно, только тихо. Видишь, она на домкрате у меня. Варя помотала головой. Не полезет она обратно. — Лезь, говорю. Пальто изгвоздаешь. Догадалась тоже. В нашем климате такое пальто купить. Он же не знал, что это не пальто, а вызов. Очки запорошила дождем. И узкая и пустая улочка тихого центра Виделось смутно, как вдруг из-за поворота ударил свет, и Варя зажмурилась. Придурок! Вадим проворно, как заяц, метнулся за капот, и мимо них в облаке дождевой пыли пролетел черный автомобиль. Они проводили его глазами. Автомобиль затормозил перед шлагбаумом, стал как вкопанный, ткнулся рылом почти в полосатую шлагбаумную руку, шлагбаум... Немного подумал и поднялся, пропуская машину на стоянку. Машина была знакомой. Собственно, они точно знали, чья она. Они посмотрели ей вслед, а потом друг на друга. Чего это его принесло среди ночи? Ты же ему вроде звонил, а он сказал «до завтра». Не знаю. Варя сняла залитые дождем очки и сунула их в карман пальто. Они помолчали и опять посмотрели друг на друга. — Может, мне вернуться? — нерешительно спросила Варя сама у себя. — Или позвонить ему? — Да что ты придумываешь? — в з в и л с я Вадим. — Тебе домой чего? Совсем не надо? Не наработалось за день? Прямо руине у тебя какое-то открылось... — Зачем он приехал, не слушая его, — продолжала Варя задумчиво. — Ночь же. И мне он сказал, что с бумагами ничего не будет, да и бумаги-то на самом деле... Чего ты там бормочешь? В кармане светлого в а р е н о г о пальто затрезвонил мобильный телефон и, совершенно уверенная, что звонит измученная ожиданием мама, Варя выхватила трубку, даже не взглянула. — Да, мамочка? — — Уже скоро, скоро, я совсем скоро. — Мне известно, что вы убили Владимира Разлогова, — сказал ей в ухо равнодушный голос. — Известно, за что и каким способом. Варя молчала. — Я позвоню вам еще раз и сообщу, что именно хочу за свое молчание. Варя отняла трубку от уха и посмотрела в окошечко. Номер, ясное дело, совсем незнакомый. — Чего там? — спросил Вадим. И покатил снятое колесо к багажнику. — Мамаш на нервах? — Вот, вот, ё-моё! Придётся завтра. Всё м о к р ы е Варя не слушала. Она проворно прыгнула на переднее сиденье, зажгла лампочку под потолком и нажала кнопку. Если этот человек ей звонил, значит, и она может ему позвонить. Посмотрим, что из этого выйдет. Не вышло ничего. Трубка отозвалась переливчатыми трелями и сообщением о том, что аппарат абонента выключен. Варя подумала еще несколько секунд, совершенно хладнокровно, Вадим сел рядом, о чем-то спросил. Она не слышала. «Нужно позвонить. Очень страшно, но это нужно сделать». И она опять нажала кнопку вызова. Долго не отвечали. Она считала гудки. «Три, ч пять, шесть». «Да». Голос нетерпеливый, почти сердитый. «Марк Анатольевич, извините, что так поздно!» — выпалила Варя и второй раз за этот бесконечный вечер. Вадим вытаращил глаза, машина вильнула. «Да», — повторил Волошин. В глубине за его голосом в трубке царила мертвая тишина, как будто он разговаривал из склепа. Не из склепа, всего лишь из ночного офиса. «Мне сейчас...» кто-то позвонил отчеканил авария этот человек не назвался он сказал тут она вдруг споткнулась выговорить это оказывается было непросто что раздраженно спросили в трубке марк вы знали что р а з л о г о в а убили что так сказал этот человек на о б ъ я с н и д а Варя, глядя перед собой. Дождь все лил, дворники мотались по стеклу.